«Я не смогу пробыть в отлучке дольше двух недель!» «Что за вздор! Нельзя же поехать в Италию на две недели! На ферме обойдутся и без тебя!» «Тем более в январе и феврале, когда должны ягниться овцы!» Кредок не хотел огорчать Берту, но, с другой стороны, понимал, что половина ягнят просто погибнет, если он лично не проследит за их появлением на свет. «Нет!» «Ты должен поехать! Я так мечтала об этом!» Некоторое время Кредок стоял с несчастным видом, опустив голову. «Может, хватит хотя бы месяца?» — поднял он глаза на Берту. «Я сделаю все, как ты захочешь». То, что ее план пришелся Кредоку явно не по душе, поразило Берту. Она настаивала на своем только потому, что он сопротивлялся, Но как только Эдуард проявил уступчивость, Берта мгновенно раскаялась в собственном упрямстве. «Какая же я эгоистка!» — воскликнула она. «Эдди, я совсем не хочу, чтобы ты страдал. Я думала, что тебе будет интересно отправиться в путешествие и так чудесно все распланировала. Нет, мы не поедем за границу. Ненавижу Италию. Давай лучше на две недели съездим в Лондон» словно парочка настоящих провинциалов. «Да, тебе это не понравится?» «Еще как понравится! Я люблю все, что любишь ты. Какая разница, куда ехать, лишь бы вместе с тобой? Ты ведь не сердишься на меня, душа моя?» «Нет». Мистер Кредок недвусмысленно дал понять, что не сердится. Мисс Лей, вопреки своей воле и по инициативе мисс Гловер, оказалась вовлечена в благотворительную деятельность и теперь вязала детские носочки, как самые маленькие предметы одежды, которые могла изготовить. Когда Берта сообщила тетушке об изменившихся намерениях, та уронила петлю. Мислей благоразумно промолчала, а про себя подумала, не ждать ли конца света. Планы племянницы рушатся, будто песочные замки, а она и довольна. Месяц назад Берта скорее переплыла бы море и одолела самую высокую горную кручу, нежели отказалась бы от завладевшей ею мысли. Воистину, любовь — это умелый фокусник, который делает из лева Агнца с той же легкостью, с какой превращает шейную косынку в цветочный горшок. Мислей начала испытывать к Эдварду Кредеку неподдельное уважение. Последний, расставшись с Бертой, по дороге домой встретил линхемского викария. Мистер Гловер был высоким угловатым мужчиной, худощавым, румяным и светловолосым. Он представлял собой несколько женоподобную копию своей сестры, но при этом распространял вокруг себя ощутимый запах антисептиков. Меслей божилось, что он пересыпает свою одежду едоформом и каждый день принимает ванну с карболкой. Викарию было за сорок. Он был энергичен, доброжелателен и ненавидел десентеров. «А, кредок! Я как раз хотел с вами поговорить. Надеюсь, не насчет оглашения бракосочетания. Мы женимся по специальному разрешению». Специальное разрешение. Разрешение на венчание без оглашения имен вступающих в брак – в неустановленное время или в неустановленном месте. Как многие сельские жители, Эдвард находил священников забавными. Дескать, не стоит на них обижаться, поскольку духовный сан — единственная шутка в их жизни. И имел привычку относиться к викарию с большей долей юмора, нежели проявлялась у него в других сферах жизни. Викарий расхохотался «Одна из лучших черт сельского духовенства состоит в том, что они искренне радуются шутливости своих прихожан». «Стало быть, свадьба — дело решенное. Молодой человек, да вы просто счастливчик!» Кредок взял мистера Гловера под руку с безотчетным дружелюбием, которое позволяло ему завоевывать расположение множества людей. «Да, я счастливчик!» — подтвердил он. «Понимаю, людям кажется странным, что Берта выходит за меня замуж, но мы с ней очень привязаны друг к другу, и я постараюсь сделать для нее все, что в моих силах. Сами знаете, Викарий, я никогда не был бездельником и гулякой». «Верно, юноша», — ответил Викарий, тронутый откровенностью Кредока. «Всем известно, что вы человек надежный». «Конечно, она могла бы выйти за мужчину с более высоким положением», однако я постараюсь сделать ее счастливой. Кроме того, у меня, в отличие от других, нет никаких секретов, я почти так же чист перед Бертой, как и она передо мной». «Немногие могут этим похвастаться», — заметил Викарий. «Прежде я не любил ни одной женщины. А что до остального? Ну да, я молод и иногда езжу в город, но мне самому всегда от этого тошно». Сельская жизнь и тяжелый труд — первое средство против всякой скверны. «Очень рад слышать от вас эти слова», — сказал мистер Гловер. «Желаю вам счастья и верю, что оно у вас будет». Викарий почувствовал слабый укол совести. Поначалу он и сестра назвали этот союз мизальянс. Произношение обоих было ужасное. Мезальянс. «Неравный брак». Французский. И только осознав его неизбежность, почувствовали, что в их отношении к предстоящему событию не хватает христианской терпимости. Прощаясь, мужчины пожали друг другу руки. «Надеюсь, вы не против, что я излил перед вами душу», промолвил Кредок. «В некотором роде это ведь ваша работа». Примерно о том же я хотел сказать Меслей, да все никак не получалось. Глава седьмая Ровно через месяц после совершеннолетия Берты, как и было объявлено, состоялось венчание, и молодожены отправились в Лондон, чтобы провести там медовый месяц. Берта, хоть и знала, что не сможет читать, все-таки взяла с собой книгу «Размышления» Марка Аврелия. А Эдвард, находя поездки по железной дороге ужасно скучными, на этот случай приобрел «Тайну шестипалой дамы». Уж очень его привлекло название. Он твердо решил бороться со скукой и, разочарованный содержанием романа, купил на вокзале свежий номер «Спортинг Таймс». Когда поезд тронулся, Берта облегченно вздохнула. «Ух, наконец-то мы одни!» Теперь нам никто не помешает, и мы будем вместе до конца дней». Кредок опустил газету, которую по привычке развернул, расположившись в купе. «Я тоже рад, что церемония закончилась». «Знаешь», — сказала Берта, — «по пути в церковь меня почему-то охватил страх. Я испугалась. А что, если тебя там нет? Вдруг ты передумал и сбежал?» «С какой стати мне передумывать?» Расмеялся Кредок. «Послушай, я не могу чинно сидеть напротив тебя, как будто мы женаты уже сто лет. Ну-ка, муженек, подвинься». Берта уселась на сиденье Эдварда и прижалась к его плечу. «Скажи, что ты меня любишь». «Я очень тебя люблю». Он наклонился и поцеловал Берту, потом обнял за талию и привлек к себе. Кредок изрядно волновался и ничуть не сожалел бы, если бы кто-нибудь из персонала поезда проигнорировал табличку с надписью «Молодожены» и вошел. В роли супруга он чувствовал себя скованно и до сих пор не мог привыкнуть к мысли о переменившемся финансовом положении. Между поместьем Корт-Лейс и фермой Бьюли действительно лежала пропасть. «Я так счастлива!» призналась Берта, что мне иногда даже страшно. Думаешь, наше блаженство может длиться вечно? У меня есть все, о чем я мечтала в жизни. Я целиком и полностью удовлетворена. Она немного помолчала, гладя руки Кредека. «Скажи, Эдди, ты всегда будешь любить меня? Даже когда я состарюсь и стану страшной?» «Я по натуре постоянен», — ответил он. «Ах, «Ты даже не представляешь, как я тебя обожаю!» — горячо воскликнула Берта. «Мои чувства к тебе никогда не переменятся. Я буду любить тебя до последнего вздоха, если бы ты только знал, что я испытываю». С некоторых пор английский язык оказался бессилен выразить все богатство переполнявших Берту эмоций. Они сняли номер в самом дорогом отеле. Кредок благоразумно предложил выбрать что-нибудь поскромнее, но Берта и слышать ничего не хотела. Будучи аристократкой, она привыкла, чтобы все было по высшему разряду, и, кроме того, так гордилась своей новой фамилией, что непременно желала записать ее в самом роскошном отеле Лондона. Чем больше Берта узнавала характер мужа, тем сильнее им восхищалась. Ей нравились его простота и естественность, Она отбросила свои прежние взгляды, словно изношенный шелковый плащ, и завернулась в грубую домотканную материю, которая так шла ее супругу и повелителю. Берта находила очаровательным его детский восторг. Для Кредека все было в нове. Он разражался хохотом, просматривая юмористические журнальчики, а в ежедневных изданиях постоянно находил утверждения, которые казались ему необычайно оригинальными. Это было невинное дитя природы, далекое от миллиона пороков цивилизации. Познать его натуру, по мнению Берты, означало познать всю добродетель и чистоту, силу и великодушие настоящего англичанина. Они часто посещали театр, и Берту восхищала наивная радость мужа, душещипательные сцены, которые заставляли её кривить губы в лёгкой презрительной усмешке, трогали Эдварда до слёз, и он ободряюще стискивал в полумраке ладонь Берты, воображая, что она чувствует то же самое. Ах, если бы она возненавидела своё заграничное образование, Знакомство с картинами, дворцами и людьми в чужих странах освободило ее разум от тьмы невежества, но при этом разрушило большую часть иллюзий. Теперь она мечтала бы вернуть себе неискушенность и бесхитростную простоту типичной пухленькой английской барышни. Какой прок от знаний? Блаженный нищие духом. Все, что нужно женщине — праведность, доброта и, пожалуй, некоторые навыки в приготовлении несложной еды. «Потрясающе, правда?» – оборачивался Кредо к жене. «Ах, милый!» – шептала та в ответ. Его способность к сопереживанию искренне трогала Берту. Она еще сильнее любила Эдварда за то, что всколыхнуть его чувства почти ничего не стоило. О, как ненавидела она холодное пренебрежение цинников, насмехающихся над жгучими слезами простодушных! В конце первого акта любовники, раненная героиня и ложно подозреваемый герой, отыграли горестное прощание, занавес упал, и зал взорвался аплодисментами. Эдвард откашлялся и высморкал нос. В начале следующего акта, сгорая от нетерпения узнать, что же будет дальше, он моментально перестал слушать Берту, которая что-то говорила, и полностью отдался происходящему на подмостках. После сцены, призванной разбередить души зрителей, наступил черед репризы. Комик проделывал забавные штуки с различными предметами одежды, ронял столы и стулья, и Берта вновь радовалась, слыша раскаты непринужденного хохота мужа. Кредок запрокинул голову назад и, держась за бока, едва не рыдал от смеха. «Характер у него замечательный», — подумала Берта. У Кредока были очень строгие понятия о нравственности, поэтому он наотрез отказывался вести жену в мюзик-холл. За границей Берта повидала много такого, чего Эдвард и вообразить себе не мог. Однако она отнеслась к его чистоте с уважением. Ей нравилась твердость, с которой Кредок придерживался своих принципов, а еще то, что он относился к ней как к маленькой девочке. Супруги побывали во всех лондонских театрах. Раньше, во время своих редких приездов в столицу, Эдвард не позволял себе значительных трат на культурное развлечение, и теперь покупка билетов в портер и облачение во фраг доставляли ему огромное удовольствие. Берта с восхищением любовалась супругом, одетым в вечерний костюм. Черный фраг подчеркивал его цветущий вид, а белая сорочка со стоячим воротничком оттеняла красоту загорелого обветренного лица. Эдвард выглядел невероятно сильным и мужественным. А еще он был супругом Берты, и разлучить их могла лишь одна смерть. Она его боготворила. Кредок наблюдал за действием на сцене с неослабевающим интересом. Он сгорал от нетерпения узнать, что произойдет дальше и внимательно следил даже за невразумительным сюжетом Водевиля. На него ничто не наводило скуку. Самым блестящим острикам со временем приедаются шутки и музыкальные гармонии, звучащие в бурлесках театра Геити. Они напоминают сливочные тянучки, которые мы обожали в детстве и которым равнодушны теперь. Театр Геити, — английский театр развлекательного направления. Открыт в Лондоне в 1868 году. На сцене театра играли комедии, опереты, фарсы. Берта получила некоторое представление о музыкальном искусстве в странах, где оно источник наслаждения, а не тягостный, навязанный приличиями долг и от популярных мелодий с легко запоминающимся рефреном ее передергивала. Кредока, напротив. Они трогали до глубины души. Он стучал ногой в такт пошлым современным мотивчиком, и лицо его менялось, едва оркестр начинал играть патриотический марш с непременным визгливым ревом духовых инструментов и громом барабанов. В течение последующих дней он с удовольствием напевал или насвистывал запомнившуюся мелодию. «Я очень люблю музыку», — признавался он жене в антракте. «А ты?» Берта с ласковой улыбкой кивала, и, дабы не расстраивать мужа, скромно умалчивала о том, что от той музыки, которую имеет в виду Кредок, ее чуть не тошнит. Ничего страшного, что музыкальные вкусы Эдварда не безупречны. В конце концов, простые невзыскательные мотивы, которые находят отклик в людских сердцах, тоже имеют свою прелесть. «Я хочу, чтобы дома ты музицировала для меня», — сказал Кредок. «С удовольствием», — промурлыкала Берта, воображая долгие зимние вечера, которые они вместе будут проводить за фортепиано. Она будет играть, а Эдвард переворачивать страницы. Берта поразит его, раскроет перед ним все богатство музыкального творчества великих композиторов. Она не сомневалась, что, по большому счету, вкус у Кредека отличный. «Моя мать оставила после себя много нот», — сообщил он. Ей-богу, я не прочь снова послушать добрые старые мотивы. Мне они никогда не надоедают. Последняя роза лета, дом, милый дом и все такое прочее. Спектакль был просто отличный, — заметил Кредок за ужином. Я бы хотел еще разок сходить на него до нашего отъезда. Как пожелаешь, дорогой. Такие развлечения идут только на пользу. Сразу как-то... «Стряхиваешься, правда?» «А мне на пользу видеть тебя в хорошем настроении», дипломатично отозвалась Берта. Она сочла спектакль вульгарным, но перед лицом мужненных восторгов ей оставалось лишь обвинить себя в нелепой брезгливости. Кто она такая, чтобы судить о подобных вещах? Не вульгарно ли с ее стороны видеть пошлость в том, что доставляет радость простодушным?» Берта корила себя за то, что похожа на Нувуриш, богатого выскочку, который страдает от всеобщего недостатка аристократизма. Нет, она устала от постоянной оценки всего и вся, от изысканности и прочих атрибутов декадентской цивилизации. «Ради всего святого», — подумала Берта, «нужно быть проще и довольствоваться простыми развлечениями». Она вспомнила четырех полураздетых девиц в обтягивающих трико, отплясывавших на редкость неуклюжую джигу, которую восторженная публика заставила дважды повторить на бис. Существует некоторая трудность в том, чтобы занять себя в Лондоне, если в этом городе нет ни дел, ни знакомых, которым можно наносить визиты. Берта охотно сидела бы день-деньской в гостиничном номере наедине с Эдвардом, тихо наслаждаясь его близостью и своим счастьем. Кредок, однако, был наделен здоровой энергией чистокровного англосакса, той самой потребностью в постоянной активной деятельности, которая подарила миру английских легкоатлетов, миссионеров и членов парламента. Едва приступив к завтраку, Кредок задавал неизменный вопрос. «Куда мы сегодня пойдем?» Берта ломала голову и перелистывала путеводитель, выбирая места, достойные осмотра. Единственным способом времяпрепровождения для семейной четы стало подробное изучение английской столицы, как если бы они приехали в Лондон из другой страны. Супруги посетили Тауэр, где разглядывали короны, скипетры и прочие регалии. Побывали в Вестминстерском аббатстве, Присоединившись к группе американских и отечественных туристов, которых туда-сюда водил служитель в черном балахоне, Берта и Эдвард посмотрели на места захоронения монархов и на все прочее, что полагалось увидеть. У Берты вспыхнул неподдельный интерес к памятникам древности. Ей нравилось ощущение наивного невежества, с каким турист, привезенный агентством Кука, отдается в руки музейного гида, смотрит, куда велено и, раскрыв рот, внимает самым недостоверным историям. Осознавая скудость собственных познаний, Берта желала ближе познакомиться с историей родной страны. Эдварду не все нравилось в одинаковой степени. Картины вызывали у Креда Козевоту. Живопись вообще нагоняла на него скуку, поэтому посещение Национальной галереи вышло неудачным. В британском музее ему тоже не понравилось. Прежде всего, Кредагу стоило большого труда следить за тем, чтобы взор жены не натыкался на обнажённые статуи, расставленные повсюду без какого бы то ни было уважения к чувствам порядочных людей. Один раз она остановилась перед скульптурной группой, Ноги и фигуры, в которые были крайне скудно прикрыты щитами и мечами, и принялась восторгаться их красотой. Эдвард беспокойно огляделся по сторонам и, коротко согласившись с Бертой, поспешно увел ее к более приличным экспонатам. «Терпеть не могу эту гадость!» В сердцах воскликнул он, когда они стояли перед статуями трех богинь из греческого Парфенона. «Ни в жизнь сюда больше не приду!» Берте стало немножко стыдно, поскольку она втайне восхищалась этими скульптурами. Но «Ну вот объясни мне, что красивого в этих безголовых созданиях?» — спросил Кредок. Берта не нашлась с ответом, и он утвердился в своей правоте. Эдвард был душкой, она любила его всей душой. С другой стороны, Музей Истинствознания вызвал у Кредока массу положительных впечатлений — Здесь он не ощущал стеснения и скованности, здесь не выставлялись разные непристойности, от которых следовало оберегать взгляд супруги. А животное — это то, что понятно любому человеку. Тем не менее, звери и птицы сразу же напомнили ему о просторах восточного Кента и привычной милой сердцу жизни. В Лондоне было хорошо, однако Кредок все равно чувствовал себя не в своей тарелке, и пребывание в чужом городе его уже тяготило. Берта тоже начала поговаривать о доме и Кортлейс. Она всегда жила скорее будущим, нежели настоящим, и даже в этот счастливый период с нетерпением ожидала наступления тех дней в Линхэме, когда ее блаженство, наконец, будет полным. Впрочем, Берта и сейчас была довольна. Со дня свадьбы прошла всего неделя, а ей уже страстно хотелось осесть на месте и осуществить все свои чаяния. Супруги живо обсуждали перестановки, которые необходимо сделать в доме. Кредок составил план по приведению в порядок сада и фермы при усадьбе. Заниматься хозяйством он был намерен лично. «Я хочу домой», — сказала Берта. «Лондон мне надоел». «Да, поскорее бы закончились эти две недели», — ответил Кредок. Он сам решил, что свадебное путешествие продлится 14 дней и теперь не мог пойти на попятную. Кредок не любил менять свои планы и придумывать что-то новое. Он гордился, что никогда не отступает от принятых решений. Неожиданно молодожены получили письмо от мисс Лей, в котором она извещала, что упаковала вещи и отбывает в Европу. «Думаешь, нам не следует попросить мислей задержаться?» — обратился Кредо к жене. «Не очень-то красиво получается, мы как будто ее выгоняем». «Ты же не хочешь, чтобы она жила с нами?» — встревожилась Берта. «Вовсе нет. Только не понимаю, почему ты выставляешь ее за дверь точно служанку с уведомлением за месяц». «О, я попрошу тетушку остаться», — заверила Берта, желая повиноваться мужу во всем до мелочей. К тому же повиноваться было нетрудно, поскольку Берта отлично знала, что Меслей ни за что не примет ее предложение. Сейчас Берта не хотела кого-либо видеть и менее всего свою тетю, смутно ощущая, что присутствие действующих лиц из прошлого неким образом умолит ее нынешнее счастье. Вдобавок, она вряд ли сумела бы скрывать переполнявшие ее эмоции, а выказывать их перед критическим взором мислей Берти было бы стыдно. Зная спокойную насмешливость мислей и ее сдержанное презрение ко многим вещам, отношение к которым Берта изменила ради кредока, молодая женщина пришла к выводу, что встреча с тетушкой сулит ей сплошное неудобство. Из ответного письма Меслей стало ясно, что она, по-видимому, знает свою племянницу лучше, чем та предполагала. «Моя дорогая Берта, выражаю крайнюю признательность твоему супругу за любезное предложение пожить в корт Лейс и все же тешу себя мыслью, что твое мнение обо мне достаточно высоко и потому не позволит тебе допустить, что я отвечу согласием». «Новобрачные, знаешь ли, дают массу поводов для смеха. А смех, как утверждают, самое замечательное свойство человека и единственное, что отличает его от неразумных тварей. Но поскольку я до странности бескорыстно, то не считаю возможным воспользоваться шансом, который вы с Эдвардом мне предоставляете. Вероятно, через год вы начнете замечать недостатки друг друга» и тогда общаться с вами будет интереснее, хотя и менее забавно. Итак, нет. Я отправляюсь в Италию, где вновь окунусь в водоворот пансионов и второразрядных отелей, в которых судьбой предопределено коротать жизнь незамужним дамам со средним достатком. С собой я беру Бедекер. И если мне случится возомнить себя умнее прочих, его красная обложка всегда напомнит о том, что я всего лишь человек. Кстати, надеюсь, ты не показываешь свою корреспонденцию и особенно мои письма супругу. Мужчине никогда не понять женского общения в эпистолярной форме, ведь он читает написанное, пользуясь своим примитивным алфавитом из 26 букв, Тогда как требуется, по меньшей мере, 52, да и тех ему вряд ли хватит. Скверное правило разрешать мужу читать чужие письма. Наблюдая за семейными парами, я уверилась в том, что это кратчайший путь в бракоразводный суд. В сущности, для счастливых супругов чистой воды безумие делать вид, будто у них нет секретов друг от друга, потому что такое притворство еще сильнее толкает их на обман. И если же, вопреки всему, ты считаешь, что обязана показать Эдварду мое послание, возможно, он найдет его небесполезным в плане более близкого знакомства с моим характером. За изучением Коева я сама провела немало увлекательных лет. Своего адреса не оставляю, дабы тебе не пришлось искать причин, по которым мое письмо останется без ответа. Любящая тебя тетя Мэри Лей. Берта нетерпеливым жестом передала письмо Эдварду. «Что она имела в виду?» Недоуменно спросил тот, закончив читать. Берта пожала плечами. «Тетя Поля верит исключительно в людскую глупость. Бедняжка не знает, что такое любовь. Но у нас с тобой не будет тайн друг от друга. Я знаю, Эдди, что ты никогда и ничего не станешь от меня скрывать, а я...» Что такого я способна сделать, в чем не могла бы тебе признаться?» «Смешное письмо», — заметил Кредок, снова бросив взгляд на листок бумаги. «Зато теперь, милый, нам никто не помешает», — сказала Берта. «Дом в нашем распоряжении. Едем теперь же». «Но ведь две недели еще не закончились», — возразила он. «Какая разница? Мы оба устали от Лондона. Поедем лучше домой». «Зачем откладывать, если впереди нас ждет новая жизнь? Этот медовый месяц — такая глупость!» «Что ж, я не против. Вообрази, что было бы, если бы мы укатили в Италию на полтора месяца!» «Ну, я просто не знала, что такое медовый месяц. Представляла его совсем иначе». «Теперь видишь, что я был прав». «Конечно, конечно!» Воскликнула Берта и обвела руками шею Эдварда. Ты всегда прав, мой драгоценный супруг. Ах, как же я тебя люблю! Глава восьмая. Между Линхэмом и Блэкстеблом Кенское побережье уныло и пустынно. Холодные ветры с Северного моря, властвующие на протяжении долгих зимних месяцев, гнут деревья. Темные воды постоянно рождают пелену тумана, который сбивается в плотные облака. Это суровый край. Порой мрачные тона и безмолвное море выражают покой и затаенную обиду. Ледяные порывы ветра заставляют кровь быстрее бежать по венам. И тогда широкий шаг и порозовевшие щеки утверждают радость жизни. Но помимо этого, голая каменная пустыня может ввергнуть в самую черную меланхолию а свинцовое небо породить отчаяние, которое страшнее смерти. Человеческий настрой всегда находит отражение в окружающем пейзаже, и одновременно природа содержит в себе квинтэссенцию наших чувств. Берта стояла на широкой дороге, что проходила мимо Кортлейс, и смотрела на принадлежавшее ей владение. Поблизости признаками обитания людей служили лишь два домишки — Но время и непогода почти полностью лишили их признаков того, что в строительство был вложен человеческий труд. Они стояли в стороне от дороги, среди плодовых деревьев и выглядели частью природы, а не уродливым пятном, каким всегда казался Кортлейс. Вокруг расстилались поля, обширные участки вспаханной земли и пастбищная луга с сухим и жестким травяным покровом. Редкие деревья, стоящие вдалеке, сгибались под порывами ветра. Дальше лежал Блэкстебл, россыпь серых домов, которые отделялись полосой новых коттеджей, выстроенных для лондонцев, что приезжали сюда на лето. Это был рыбацкий городок. В море там и сям виднелись смаки. Смак — небольшое одномачтовое рыболовное судно. Берта смотрела на открывающийся пейзаж и в ее груди теснились неизведанные от ныне чувства. Тяжелые низкие тучи словно бы создавали невидимый барьер, который отгораживал ее от остального мира. Вокруг расстилалась родина ее предков, здесь появилась и на свет она сама, как прежде рождались они. Прожив свой век, один за другим они возвращались туда, откуда пришли и вновь соединялись с землей. Берта отринула пышности и суету, чтобы жить так, как жили отцы и деды, пахать, сеять и жать. Но ее дети, еще не рожденные потомки, будут принадлежать к другому поколению, более сильному и прекрасному. Семейная ветвь Лей ушла в небытие, и сыновья Берты будут носить другое имя. Все это она прочла, глядя на темные поля и серую дымку тумана. Легкое физическое утомление, которое передалось разуму, вдруг породило у Берты ощущение усталости целого рода, просуществовавшего чересчур долго. Она подсознательно поняла, что сделала правильный выбор, решив добавить в кровь семьи Лей новую, свежую струю. Здоровая молодая кровь была необходима, чтобы возродить угасающий род. Мысли Берты перенеслись к отцу, человеку лишь поверхностно знакомому с искусством, колесившему по Италии в поисках красивых предметов и чувств, которых не могла дать его родная страна. Она вспомнила и тетушку, чье отношение к жизни выражалось в легком пожимании плеч и тонкой улыбке, умело скрывавшей презрение. Разве не мудро поступила Берта, последняя из семьи? Слишком слабая, чтобы выстоять в одиночку, Она нашла супруга, чьи мощь и жизненная энергия станут надежной опорой ее хрупкому стеблю. В жилах мужа таится сила матери земли, первобытная сила, которой неведомы колебания слабаков. Он властный повелитель, а она его покорная раба. Миссис Кредок заметила у подножия холма фигуру, размахивающую зонтиком, и улыбнулась, узнав мужскую походку мисс Гловер. Решительность старой девы ощущалась даже на расстоянии. Мисс Гловер приблизилась. От быстрого подъема ее лицо раскраснелось больше обычного. Отделанный тесьмой жакет облегал фигуру плотно, точно вторая кожа. «Я собиралась навестить вас, Берта!» — крикнула она. «Мне сказали, что вы вернулись!» «Да!» мы дома уже несколько дней отдыхаем с дороги мисс гловер энергично потрясла руку берты и они вместе двинулись к дому вдоль аллеи обрамленной голыми черными деревьями итак расскажите же про ваш медовый месяц мне ужасно не терпится обо всем узнать берта однако оказалась неразговорчива она инстинктивно не хотела посвящать кого либо в свои личные дела и, кроме того, никогда не жаждала поддержки и сочувствия посторонних. «Да, собственно, рассказывать почти не о чем», — молвила она, когда хозяйка и гости расположились в гостиной, и Берта принялась разливать чай. «Полагаю, все свадебные путешествия более-менее одинаковы». «Ах, какая вы смешная!» — воскликнула сестра Викария. «Вам ведь понравилось?» «О да», — ответила Берта. На ее лице заиграла почти экстатическая улыбка. «Мы замечательно провели время, побывали во всех лондонских театрах». Мисс Гловер почувствовала, что супружество изменило Берту и, осознав эту перемену, немного занервничала. Она с беспокойством поглядывала на замужнюю даму и время от времени краснела. «Вы счастливы?» — неожиданно выпалила она. Берта улыбнулась и прозовела, отчего стала выглядеть просто красавицей. «Думаю, что да. счастливо. «Вы разве не уверены?» Придралась к слову мисс Гловер, которая во всем любила точность и с большим неодобрением относилась к людям, неспособным разобраться в самих себе. Берта взглянула на нее так, словно задумалась над вопросом. «Видите ли?» — сказала она. «Счастье — это всегда не совсем то, чего ты ждал. Едва ли я рассчитывала получить так много и все равно представляла себе счастье по-другому». «Пожалуй, не стоит сильно углубляться в эти рассуждения», — чуточку строго ответила мисс Гловер, считавшая, что молодой замужней женщине не подобает заниматься самоанализом. «Нам следует принимать происходящее с нами события такими, какие они есть «И благодарить Бога за это». «В самом деле?» — весело переспросила Берта. «У меня так не выходит. Мне всегда мало того, что есть». Хлопнула входная дверь, и Берта вскочила с дивана. «Эдвард пришел. Я должна его встретить. Не возражаете?» Она почти в припрыжку выбежала из комнаты, Замужество удивительным образом развеяло присущую Берти серьезность, из-за которой окружающие почти не видели в ней ничего девического. Она казалась моложе и беспечнее. «Что за странное создание?» — думала мисс Гловер. «В девушках держалась, будто замужняя леди, а теперь скачет, будто школьница». Сестра Викария сомневалась, что подобное легкомыслие уместно в положении замужней дамы, и что необычные взрывы смеха Берты приличествуют этому таинственному состоянию, требующему степенности. «Надеюсь, у нее все сложится хорошо», вздохнула мисс Гловер. Берта же порывисто бросилась на шею мужу и поцеловала его, а затем помогла снять куртку. «Как я рада тебя видеть!» вскричала она, весело смеясь над собственным пылом. Супруги расстались не далее, как после Ленча. «У нас гости», — осведомился Кредок, заметив зонтик мисс Гловер и немного рассеянно обнял жену. «Сейчас увидишь», — ответила Берта. Взяв мужа под руку, она потащила его в гостиную. «Бедненький, ты, наверное, ужасно хочешь чаю?» «Мисс Гловер», — вскричал Кредок. Они с обоюдной доброжелательностью пожали друг другу руки. «Как замечательно, что вы решили к нам заглянуть. Я искренне рад вас видеть». «Сами видите, мы вернулись раньше, чем планировали. Нет места лучше, чем родной дом, верно?» «Вы правы, мистер Кредок. Лично я не выношу Лондон». «Ах, да вы просто его не знаете», — вставила Берта. «Для вас весь Лондон — это лишь кондитерская Эксетер-Холл, да церковные конгрессы». «Эксетер-Холл. Здание в Лондоне...» место собраний различных религиозных и филантропических обществ. «Берта!» — удивленно посмотрел на жену Кредок, он не понимал ее фривольного обращения с мисс Гловер. «Сестра Викария, это кроткое создание, была слишком мягкосердечна и потому не обижалась на высказывание Берты». Мисс Гловер мрачно улыбнулась, по-другому она не умела. «Мистер Кредек, расскажите, как вы проводили время в Лондоне? Избер ты ничего не вытянешь!» Кредок напротив, оказался словоохотлив. Ему доставляло огромное удовольствие снабжать людей информацией, он всегда был готов поделиться своим знанием с целым миром. Если Креддеку становилось известно нечто новое, то он сразу же спешил сообщить об этом кому-либо еще. Некоторые, узнав новость, моментально теряют к ней интерес и вовсе не желают ее обсуждать. Кредок был не таков, и даже многократный повтор одного и того же факта не истощал его жгучего стремления просветить остальных. За день он мог сообщить известие сотне человек и с таким же энтузиазмом рассказать о нем сто первому. Такое свойство характера — несомненный дар — поистине бесценный для школьных учителей и политиков, хотя и немного утомительный для их аудитории. Кредок представил гостя подробнейший отчет об их пребывании в Лондоне, перечислил виденные пьесы, пересказал все сюжеты и поименно перебрал актеров, назвал все музеи, церкви и светские заведения, которые они посетили. Берт смотрела на мужа, тихо улыбаясь его жаркому монологу. Неважно, о чем говорил Эдвард, одни только звуки его голоса услаждали слух Берты. Она с радостью сидела бы и слушала супруга, даже если бы тот взялся прочесть от начала до конца альманах Уитакера. Кстати, на это кредок был вполне способен. Альманах Уитакера Политический, финансовый и статистический ежегодник, издаваемый в Англии с 1868 года по настоящее время. На взгляд мисс Гловер, Эдвард Кредок гораздо больше соответствовал понятию молодого мужа, нежели Берта, понятию молодой жены. «Очень приятный человек», позже сообщила мисс Гловер брату. Викарий и его сестра восседали на противоположных концах длинного стола и ужинали холодной бараниной. «Согласен», — ответил священник своим ровным, усталым голосом. «Думаю, из него выйдет хороший супруг». Мистер Гловер был само смирение, что слегка раздражало меслей, которая предпочитала мужчин сильных духом, а силы духа в линхамском викарии не было ни на грамм. Он смирился буквально со всем, со скверно приготовленной едой, с порочностью человеческой натуры, с мизерным жалованием, с существованием десенторов, почти. Он являл собой покорность, доведенную до смертного порога. Меслей сравнивала мистера Гловера с испанскими осликами, которые длинной цепочкой уныло бредут один за другим, неся на спинах тяжелую поклажу «Покорно, покорно, покорно». И все же, будучи не столь смиренным, как мистер Гловер, испанский ишак порой легался. Линхамский викарий ни разу. «Я очень надеюсь, что они будут жить в ладу, — Чарльз промолвила мисс Гловер. — Я тоже, — кивнул викарий и после паузы спросил. — Ты узнала у кредоков, придут ли они завтра в церковь? Пережувывая картофельное пюре, Он многострадально отметил, что оно подгорело. Ему всегда подавали подгорелый картофель, но викарий не возмущался. «Ох, совсем забыла. По всей вероятности, должны прийти. Мистер Кредок обычно не пропускает воскресную службу». Священник ничего не ответил. Брат и сестра закончили ужин в молчании. После трапезы викарий сразу же отправился в свой кабинет, чтобы закончить проповедь а мисс Гловер достала из корзинки его шерстяные носки и принялась их штопать. Она трудилась более часа, и все это время чита Кредоков не выходила у нее из головы. С каждым разом Эдвард Кредок нравился ей все больше. Она пришла к выводу, что на него можно положиться. Мисс Гловер немного корила себя за то, что поначалу осуждала этот брак. Она поступала не по-христиански и теперь размышляла, должна ли принести извинения Берти или Кредоку. Сестру Викария чрезвычайно привлекала мысль совершить нечто уничижительное для собственного достоинства. Берта, однако, отличалась от прочих девушек, и, подумав о ней, мисс Гловер почему-то смутилась. Шорох стрелки в часах, готовящихся пробить новый час, заставил ее поднять глаза. Было без пяти десять. «Надо же, как поздно!» Мисс Гловер встала, аккуратно отложила в сторону работу, взяла с физгармонии Библию, большой молитвенник и поместила их на краешек стола. Выдвинула кресло для брата и села, спокойно дожидаясь его возвращения. Когда часы пробили десять, дверь кабинета открылась, вошел викарий. Не говоря ни слова, он взял книги, уселся, раскрыл Библию и нашел нужное место. Ты готов? спросила мисс Гловер. Священник на секунду поднял глаза. Да. Мисс Гловер позвонила в колокольчик. Служанка внесла корзину с яйцами и поставила её на стол. Мистер Гловер не сводил с неё глаз, пока она не устроилась на стуле, затем начал читать отрывок из Библии. Когда он завершил чтение, служанка зажгла две свечи, сказала спокойной ночи и удалилась. Мисс Гловер пересчитала яйца. «Сколько сегодня?» спросил викарий. «Семь», отозвалась его сестра, один за другим помечая яйца и внося цифры в специальную книгу. «Готово?» в свою очередь спросил мистер Гловер. «Да, Чарльз», промолвила она и взяла в руки свечу. Он погасил лампу и, освещая путь при помощи второй свечи, вслед за ней поднялся наверх. У двери своей спальни мисс Гловер остановилась, чтобы пожелать викарию доброй ночи. Он холодно поцеловал ее в лоб. Брат и сестра разошлись по комнатам. По воскресеньям с утра в любом сельском доме царит особенное возбуждение. Особая атмосфера, присущая только этому дню, ощущается некая готовность и предвкушение. Несмотря на то, что ситуация повторяется из года в год каждую неделю, приготовление к посещению церкви все равно весьма волнительный. Пахнет чистым бельем, все одеты в накрахмаленные наряды и чувствуют себя немного скованно. Куда-то пропадают молитвенники и псалтыри, дамы никогда не бывают готовы вовремя и в конце концов торопливо спускаются с крыльца, на ходу застегивая перчатки. Мужчины сердятся и недовольно поглядывают на часы. Эдвард, разумеется, оделся во фрак и цилиндр, самый подходящий костюм для Сквайра, который воскресным утром идет в церковь. Кредок, как никто другой, уделял внимание правилам приличия. Он держался очень прямо, стараясь сохранять серьезный, хотя и немного напряженный вид, подобающий, по его мнению, случаю. «Берта, мы опоздаем», — поторопил он. «Это будет выглядеть очень дурно. Мы ведь в первый раз идем в церковь, как муж и жена». «Уверяю тебя, дорогой», — ответила она. «Даже если мистер Гловер опрометчиво решит нас не дожидаться, для прихожан главная церемония начнется не раньше, чем появимся мы». Они подъехали в старомодной карете, которую брали только для выездов, в церковь и на обеды. Новость о прибытии Читы кредоков немедленно передалась от праздных зевак на крыльце к благочестивой пастве внутри». Пока мистер и миссис Кредок шли между рядами и усаживались на скамью в первом ряду, издавна закрепленную за семьей лей, толпа возбужденно шепталась. «Держится, как будто так и надо», — шушукались местные жители. Кредок интересовал их гораздо больше, чем его жена, чье высокое положение делало ее почти чужачкой. Берта плыла по проходу с царственным пренебрежением к взглядам, обращенным на нее. Она была довольно собственным видом и чрезвычайно гордилась красавцем-супругом. Миссис Брандертон, мать Шафера на свадьбе Эдварда, навела на Берту Лорнет и пристально разглядывала ее, как принято, у важных леди. В этой глубинке миссис Брандертон, седовласая хихикающая старушонка, считалась законодательницей МОД. Она изрекала глупости скрипучим тоненьким голоском и выписывала чересчур легкомысленные для своего возраста шляпки из самого Парижа. Миссис Брандентон была знатной дамой, считала этот факт просто замечательным и чрезвычайно им гордилась, как и положено леди, а также любила приговаривать, что благородная кровь есть благородная кровь. Весьма глубокомысленное замечание, если вдуматься. «Когда закончится служба, я подойду и поздороваюсь с кредоками», — шепнула она на ухо сыну. «Это произведет благоприятное впечатление на жителей Линхэма. Бедняжка Берта, видимо, пока стесняется». Само мнение миссис Брандертон было раздуто до невероятных пределов. Ей даже в голову не приходило, что кто-то, находясь в скверном или неудобном положении, может отвергнуть ее покровительство». Она раздавала советы налево и направо, и это не считая бульонов и варенья, которое отправляла беднякам, а если они хворали, посылала к ним свою кухарку, чтобы та читала им отрывки из Библии. Миссис Брандертон и сама навещала бы сирых и убогих, если бы не брезговала общаться с низшими классами, полагая, что от этого последние становятся дерзкими и грубыми. Почтенная дама ни на миг не сомневалась, что она и ей подобное созданы из другого теста, нежели простолюдины, но, как истинная аристократка, никогда этого не подчеркивала, кроме тех случаев, когда чернь начинала задирать нос и следовало поставить ее на место. Не имея сколь-нибудь выдающихся кровей, ума или денег, эта женщина считала своим исконным правом устанавливать моды, заправлять делами и даже... Образом мыслей своих соседей и посредством одной лишь силы своего чванства уже 30 лет заставляла их терпеть ее тиранию. В округе ее ненавидели, и все же приглашение на скверный обед к миссис Брандертон считалось особой привилегией. Она провела серьезный диалог с собственной персоной относительно того, как все-таки следует относиться к кредокам. «Мой долг – игнорировать этих людей», промолвила она. Эдвард Кредок — не пара, мыслей. С другой стороны, по соседству почти не осталось людей благородного происхождения. И, конечно, в наши дни заключают такие браки, которых 20 лет назад никто и представить не мог. Даже в высшем обществе теперь можно встретить кого угодно. Может, я и совершаю ошибку, но в данном случае все же лучше проявить терпимость. Миссис, Брандертон, было немножко приятно думать, что представители рода Лей нуждаются в ее поддержке. Это стало очевидно после того, как они обратились к Артуру с просьбой быть шафером на свадьбе. «Благородная кровь есть благородная кровь», — сказала она себе. «Теперь вокруг сплошные мясники да мебельщики, и нам нужно держаться вместе». По окончании службы, пока прихожане еще не разошлись, миссис Брандертон в сопровождении Артура прошествовала по церковному двору Кредеком и своим визгливым, надтреснутым голосом завела беседу с Эдвардом. Она внимательно следила за тем, чтобы жители Линхема не пропустили эту сцену. Миссис Брандертон разговаривала с кредоком в снисходительной манере знатной леди, которая принимает в общество человека, хоть и не но не голубых кровей. Он был обрадован и польщен. Глава девятая Через несколько дней, совершив должное приготовление, коими миссис Брандертон никак не могла пренебречь, она отправила кредоком приглашение на ужин. Берта прочла его и молча передала мужу. «Интересно, кого еще она пригласит к нам в компанию?» — произнес Эдвард. «Хочешь пойти?» «А ты разве нет? У нас не назначено других визитов, так ведь?» «Ты когда-нибудь прежде обедал у Брандертонов?» «Нет, я играл у них в теннис и всякое такое, но ни разу не переступал порог дома». «По-моему, со стороны миссис Брандертон, это наглость приглашать тебя сейчас». От удивления Эдвард разинул рот. «Во имя всего святого, о чем ты?» «Ты что, сам не видишь?» — воскликнула Берта. «Они приглашают тебя только потому, что ты мой муж. Это унизительно?» «Ерунда!» — расхохотался Кредок. «Но даже если ты и права, что с того?» Я не настолько чувствителен, чтобы обращать на это внимание. Миссис Брандертон очень любезно разговаривала со мной в прошлое воскресенье. Наш отказ будет выглядеть странно». «Любезно разговаривала? Неужели ты не видел, что она смотрит на тебя свысока, будто на прислугу? У меня внутри все кипело, я еле сдерживалась». Кредок опять рассмеялся. «Я ничего такого не заметил. Это все твои фантазии, Берта. Я не собираюсь идти на этот мерзкий ужин. Тогда я пойду один». Берта вздрогнула, словно от удара, и побелела. «Нет, разумеется, Эдвард пошутил. Он не собирался поступать так, как сказал. Она поспешила согласиться с мужем. «Хорошо, Эдди, если хочешь, я тоже пойду». «Я отказывалась только ради тебя». «Нам следует быть добрыми соседями. Я хочу подружиться со всеми», — сказал Кредок. Берта села на ручку его кресла и обняла за шею. Эдвард погладил ее ладонь, а она с обожанием посмотрела на него, затем наклонилась и поцеловала в волосы. «Что за глупость пришла ей в голову, будто он ее не любит?» Существовала и другая причина, по которой Берта не хотела идти к миссис Брандертон. Она знала, что Эдварда подвергнут тщательному изучению и острой критике. И от этой мысли внутри у Берты все переворачивалось. Обсуждать будут все. И внешний вид, и манеры ее мужа, и их семейные отношения. Берта достаточно хорошо представляла, какое положение Кредок занимал в Линхэме прежде. Брандертоны и прочие сливки местного общества знали Эдварда с самого детства и считали его не более чем просто знакомым, ограничиваясь вежливым кивком. Только сейчас к нему впервые обратились как к равному. Его вводили в круг, который миссис Брандертон самодовольно именовала «Первой десяткой Линхэма». Берта действительно вскипала кровь в жилах, ее глубоко уязвляло пренебрежение, с которым к Редаку относились все эти годы. «На его месте я бы лучше умерла, чем согласилась пойти», — думала она. «Эти люди столько лет считали Эдварда пустым местом, а теперь делают мне одолжение, принимая его». Кредок же, казалось, начисто лишен гордости. Его не возмущало ни прежнее безразличие Брандертонов, ни их нынешнее бесстыдство. Бертус не дала беспокойства. Она гадала, кто будут остальные гости, станут ли они насмехаться над Эдвардом. Разумеется, в открытую нет. Миссис Брандертон, самая острая на язык, гордилась безупречными манерами. Эдвард, однако, был от природы стеснителен и в малознакомом обществе вел себя довольно неуклюже. В глазах Берты его застенчивость не была пороком и лишь делала кредока еще более очаровательным. Это робкое чистосердечие трогало Берту. Она сравнивала его с глупой бездушностью воображаемого лондонца, чей разгульный образ жизни всегда противопоставляла добродетелям супруга. Увы, Берта знала, что злые языки по-другому назовут то, что сама она именовала прелестной наивет наивет наивность простодушие французский